Глава 29 девятая Инок опустил винтовку и сделал глубокий осторожный вдох. Возвращаясь в свой знакомый мир после коротких посещений мира иллюзорного, он каждый раз входил туда медленно и постепенно. Включая тир, он понимал, что его ожидает иллюзия, И когда все заканчивалось, у него тоже не возникало на этот счет никаких сомнений. Но события, заключенные между двумя этими мгновениями, казались абсолютно реальными и достоверными. Когда строилась станция, его спросили, есть ли у него какое-нибудь увлечение, что-то такое, для чего они могли бы оборудовать специальное помещение. Инок сказал тогда, что было бы неплохо построить стрелковый тир и не ожидал, в общем-то, ничего более сложного, чем длинный коридор, в конце которого перемещаются на цепи жестяные утки или вертится колесо с глиняными трубками. Но это, конечно же, было слишком примитивно для эксцентричных архитекторов и шустрых строителей станции. Сначала они не понимали, что он имеет в виду, и пришлось объяснять, что такое винтовка, как она действует и для чего используется. Инок рассказал им, как это здорово выйти солнечным осенним утром и поохотиться на белок или выгнать по первому снегу зайца из-под куста, хотя на зайца входит не с винтовкой, а с охотничьим ружьем, или пострелять осенним вечером енотов, или подстеречу тропы, ведущей к водопою оленя. Впрочем, Инок не был до конца откровенен и не стал рассказывать, как еще можно использовать винтовку, и как он занимался этим четыре долгих года. Он поделился с ними своей юношеской мечтой об охотничьей экспедиции в Африку, хотя даже в тот момент понимал, как далеко до ее исполнения но после ввода станции в действие ему не раз доводилось охотиться на зверей гораздо более странных, чем самые экзотические животные Африки. Откуда? С каких планет взялись все эти твари? Если только они не плод воображения инопланетян, программировавших ленты, которые воспроизводили охотничьи сцены, инок не имел ни малейшего понятия. Он пользовался тиром тысячи раз, но за долгие годы ни сами сцены, ни животные еще никогда не повторялись. Возможно, думалось ему, набор сюжетов когда-нибудь кончится, и все начнется сначала. Но это его совершенно не беспокоило, едва ли он припомнит в деталях приключения, которые ему довелось пережить так много лет назад. Инок не понимал технологии и научных достижений, сделавших этот фантастический тир реальностью, но, как и многое другое, просто принимал на веру, не задаваясь лишними вопросами и надеясь, что когда-нибудь ему удастся отыскать ключ к двери, ведущей от слепой веры к пониманию не только удивительного тира, но и всего остального». Он часто пытался представить себе, что думают инопланетяне об этом его увлечении стрельбой, о древнем инстинкте, заставляющем человека убивать не ради удовольствия, но ради победы над опасностью, ради стремления противопоставить силе зверя еще большую силу, ответить на коварство хищника мастерством. Может быть, тем самым... Он дал своим галактическим друзьям повод для переоценки человеческого характера? Что они думают о способности человека провести грань между убийством других форм жизни и существа своего вида? Да и есть ли какое-то убедительное различие между охотой и войной, особенно для жителей галактики? Ведь животные, на которых человек издавна охотился, ему гораздо ближе, чем большинство инопланетян. Что такое война? Проявление инстинкта, за которое каждый отдельный человек так же ответственен, как политики или так называемые государственные деятели. Может быть, и не совсем так, но в каждом человеке продолжает жить Этот боевой инстинкт, агрессивный дух, стремление обязательно опередить. А такие качества, дай им свободно развиваться, рано или поздно приводят к конфликтам. Инок сунул приклад под руку и подошел к стенной панели. Из щели в самом низу торчал кончик ленты. Он вытянул ее, и принялся разбирать условные обозначения. Результаты оказались не слишком утешительными. Он промахнулся, стреляя в первую атакующую тварь, похожую на волка с лицом старика. И где-то там, в иллюзорном мире, два рычащих хищника уже раздирали окровавленное тело инека У Оллиса в клочья.